Глава 16 Валерия. Итак, взглядом маньяка смотрю на желто серый свиток. Как же мне хочется его разорвать в клочья, а потом спалить к чертям. Если вы, как и я, думаете, что договор хоть как-то похож на наши земные договора, в смысле изложено логически, описывают права и обязанности сторон, естественно, имеют эти самые две стороны с адресами, реквизитами, например, заказчик-исполнитель, то вы в корне ошибаетесь. «Это что, черт возьми?» шеплю сквозь стиснутый от ярости зубы и потрясаю руками над чертовым документом, который, кроме как тотальный абсурд, больше никак назвать нельзя. «Договор», — невозмутимо отвечает эльф, «классический магический договор на три стороны». Поднимаю на него взгляд, полный едва сдерживаемого бешенства, и произношу ледяным тоном. «Давай вот только без иронии». «Это не договор. Это, черт возьми, проклятию. Он удивленно смотрит на меня и совершенно серьезно произносит. «Валерия, ни капли иронии в моих словах нет. Это действительно договор, магический документ. Он активно действует до окончания срока, то есть в течение года. Завершится, когда ты либо получишь от меня предложение руки и сердца, либо когда умрешь, уверяю Лера». Тебя ждет событие под номером два. «Как же щедро с твоей стороны!» Фыркаю в ответ и хидно добавляю. «У нас что, сегодня продолжение твоего концерта? Игра на моих нервах, да?» Михаил игнорирует мои ядовитые замечания. «Да и к черту эльфа!» Начинаю по второму кругу читать этот бред сивой кобылы, вчитываясь в каждое слово. «Пускай сей договор магии крови скрепит союз, Валерии Славской, Острова Града Эйхаргарда и проклятого Михал Вальгара. Пускай всем договором Валерия лишается всех прежних уз, семейных, личных, мировых, мирских, духовных. Отныне нет ее нигде. Проклятие сковало тело, дух ее и душу. Пускай клеймо отвердит ей ежечасно о тяжком бремени проклятие. Оно ее погубит, но освободит Эй, Харгард, на десять лет счастливых. Тринадцатая невеста пойдет во благо и без лишних бед. Но есть иной расклад — разрушить силу долгого проклятия, полюбить и стать любимой тем, кто спит давно и духом лишь мятежным томится в склепе он своем, что ранее в былые годы процветающим поместьем звалось Вальгаром, «защитник града» означает. Дух Элла, заполненный проклятием, освободится в тот момент, когда признается в любви он и предложит стать невесту, женою и парою своей навек. Проклятие падет, и остров град Эйхаргард свободным станет. Эва Михалкор покой же вечный обретет, но он живым или в мир иной уйдет. То этого не знает. «Избранная миром Нили и Валерия Славская славу долгую жизнь обретет. Вместе Вальгар станет ее навсегда. Хозяйкой будет она там тогда. Почет от жителей Града, почет всей страны, то будет ее награда, но пока, увы». Основной текст данного договора больше напоминает пророчество с весьма сомнительными перспективами на положительный исход. Больше ничего нет, ни обязательств перед мной у города, ни их обещаний мне всячески помогать. Ничего такого. То есть по факту я брошена на произвол судьбы. Просто удача, что мне еще присылают еду и питье. Двумя пальцами сжимаю переносицу и прикрываю глаза. Как же плохо, очень-очень плохо, что я не могла прочитать этот договор заранее. Я бы обязательно возмутилась и потребовала внести разъяснение, добавила бы гарантии для себя хотя бы на этот год. Чёртовы хранители, эльфы-маги просто-напросто меня надули. Мошенники, чистые воды аферисты. Видимо, им выгодно, чтобы я коня двинула. Но тогда какой смысл был меня делать красивой, обеспечивать саквояжем с вещами, присылать еду, воду? Сами себе противоречат и дают мне браслет, Который меня бы в скорости убил? Что происходит? Попой чую подвох. Открываю глаза и смотрю очень внимательно на мужчину, расположившегося в кресле напротив, изучающего какую-то книгу. Обложку с названием не вижу, да и не важно, это сейчас. Облизываю губы, вальяжно откидываюсь в своем кресле и произношу. Михал Корх, а можешь меня просветить? Почему хранители города острова. Надеются от меня избавиться раньше срока, но при этом дали мне инструкции по поведению с тобой, в салон красоты отвели, и я не вижу логики в их действиях. Мужчина медленно закрывает книгу, некоторое время просто кончиками пальцев нежно гладит кожаный переплет, смотрит на книгу и словно находится не здесь, а где-то далеко. Я уже собираюсь привлечь его внимание, как эльф поднимает на меня взгляд своих синих, как море из моего мира глаз». Я вижу в них вселенскую печаль. «Дело не в тебе, Лера. Дело в магии». Развожу руками. И он вздыхает и нехтя отвечает. «Точнее, не совсем в магии, скорее в проклятии дело. Да, во всем оно виновато. «Кто бы сомневался, ворчу я». Мужчина продолжает. «В условиях проклятия есть оговорка, что моя невеста должна быть обязательно ухоженная, красивая, Миловидная женщина, обеспеченная всем самым необходимым, и ни в коем случае она не должна в моем имении погибнуть от жажды либо от голода. Все остальное не имеет значения. Именно поэтому хранители города всегда очередной жертве наводят лоск, красиво ее одевают, снабжают одеждой, обувью и прочими необходимыми вещами и ежедневно присылают еду с питьем. «Но ты права, Лера». Им выгодно, чтобы ты скорее завершила свой жизненный путь. Уже давно все поняли, что я ни одной избранной не стану предлагать руку и сердце. В таком случае, к чему ежедневная суета с девушкой, которую ждет вполне закономерный финал. Я начинаю негромко смеяться. Потом делаю глубокий вдох, втягиваю в себя воздух в чистоты и свежести. Не зря вчера отмывала дома, и не зря затем длинно выдыхаю и произношу. Я обязательно напомню хранителям города, в особенности Лорен Дорфу, что в аду стоят котлы, а не ванны с пеной и лепестками роз. Михаил никак не комментирует мои слова и мое мрачное выражение лица. Дру лицо и качаю головой, потом задаю ему важный вопрос. Чисто из любопытства, а почему ты не желаешь жениться? В чем твоя проблема, Михал Корх? Мужчина некоторое время смотрит на меня с таким видом, будто задается вопросом, и как я дожила до своих лет с таким маленьким умишкой. Лера, тебе ведь обо мне все рассказали. К чему эти вопросы? Делаю круглые глаза, хмыкаю и озадаченно произношу. Прости, конечно, что я не обладаю телепатическими способностями и не умею нырять в прошлое, чтобы увидеть причину твоего проклятия. К ему сведению, никто мне про тебя во всех подробностях не рассказывал. Сюрприз, правда? Закидываю ногу на ногу и качаю ножкой. Эльф цепляется взглядом за мою босую ступню. Сильно хмурится. Я делаю вид, что ничего не замечаю, продолжаю говорить, но уже чуть ехидно. И вообще, я тебе передавала разговор с Лорендорфом Дорфом и братьями-акробатами. Ах да, мне же еще дал один совет-стилист. Цитирую.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 когда героиня отвечает на вопросы во время допроса. «Правда, мне дошерен как до луны, но на михал Корха даже жалкая пародия действует». Мужчина гулко сглатывает, и дыхание у него становится неровным, а еще пальцы на руках чуть подрагивают. Он силой сжимает подлокотники кресла, поднимает взгляд на мое лицо и глухо интересуется. «Почему тогда не пользуешься мудрым советом, Лера?» Мы имен словно специально выделяет, звучит рычащий и тягучий Лера. 119 лет спит, призраком по поместью шарахается. Еще до проклятия немало пожил. Вроде мудрости должно быть даже не море, а целый океан. Или в ином состоянии мудрость превращается в дурость. Быть тихой, милой и скромной можно и нужно, но не всегда. Жизнь — борьба, Михал Корх. Моя раса не один миллион лет живет по этим законам. Эльф задумчиво склоняет голову на бок, неосознанно копируя его движение и продолжая мысль. По совету стилиста, если скромный мне быть, значит бояться быть тихой, незаметной и забитой. По жизни я скромный человек, но поверь, характер у меня железный. У меня есть принципы убеждения. В моменты, когда необходимо проявить характер и волю, окружающие этого не смогут не заметить. Я ответила на твой вопрос. Вполне, произносит он. Тогда ответи ты на мой. Почему отказываешься от брачных уз? И не могу не съязвить. Ты боишься, что проклятие как падет, так ты реально того умрешь и все это прекрасное поместье достанется твоей жене? Мужчина удивленно моргает, запрокидывает вдруг голову и начинает хохотать, весело, заливисто, по мальчишески задорно. А я любуюсь его сильной шеей и приятным смехом, как вдруг... Одно мгновение, всего одно. Я даже не успеваю осознать произошедшее, поймать взглядом процесс, как Мишаня снова становится призраком. Смех его обрывается, он воспаряет под самый потолок. Явно тоже не ожидал всего подвоха. Ну вот, Тяну разочарована. Я уже думала, что тебя освободила или начала освобождать от проклятия. Призрак разводит руками, очевидно, что и он сам разочарован. Не все так просто, Лера. Он опускается в кресло, где несколько секунд назад сидел в материальном теле и говорит. Что ж, одно точно могу сказать, быть живым намного приятнее. Тогда начинаю я, но Эль вдруг хмурится и обрывает меня взмахом руки. Я умолкаю, он говорит. «Позже, сейчас мне пора». «Куда?» Но мой вопрос остаются без ответа, потому что эльфа уже и след простыл. Засранец просто взял и исчез. И вот какие у призрака могут быть дела? Куда ему пора? У нас есть любителей дурацких выходок? Раздраженно вздыхаю решаю, что теряться догадками нет смысла, лучше взяться за дело. Такс, где-то у меня в саквояже были пища и принадлежности. Сейчас под соответствующее настроение как накатаю Лорендорфу письмецо. Вот он обрадуется. Итак, начнем. Эл Лорендорф Кольбрейн Сегодня прекрасный день. Владыка Макелор Арангард Арангар Третий прислал неофициальное письмо мне на дом. В письме он хвалит меняемых подчиненных, пишет, что доволен, что наш город-остров получил свою жертву. Это значит, мы снова обеспечены спокойной жизнью, на следующие десять лет проклятие снова уснет. Не сомневаюсь, что в скором времени проклятие сожрет очередную несчастную. Увы, как бы мне не было жаль всех потенциальных невест Вальгара, благополучия города и всей страны на первом месте. Вхожу в приемную своего кабинета и снимаю перчатки, обращаюсь к своей помощнице, которая при моем появлении вскакивает и кланяется. Тордая Милс, принесите мне кофе и всю корреспонденцию. Конечно, Эл. Вхожу в кабинет и бросаю перчатки на стол. Опускаюсь в кресло и достаю из кармана письмо Владыки. Еще раз причитываю его и мгновение размышляю. А не устроит ли праздник в городе, когда Валерия Славская покинет этот мир? Совсем скоро она должна начать ощущать дикую усталость, сонливость. эти страшные галлюцинации, как итог однажды не проснуться, но уснёт вечным сном. Едва думая об этом, и в мыслях уже составляю приказ о проведении праздника и о подготовке, как вдруг, к моему огромному удивлению и полной неожиданности, издает мелодичную трель артефакт писем. Тот самый артефакт, что передает мне письма Валерии, но она не может мне написать. Шкатулка-артефакт стоит на дальней полке книжного шкафа, Поднимаюсь и подхожу к полке. Некоторое время просто смотрю на артефакт, но он продолжает издавать трель и мягко светится, оповещая о письме. «Не может быть!» — произношу шепотом. Наверное, она просто отослала пустой лист. Очевидно, что уже сходит с ума. Это отчаяние прислало весточку о помощи. Пустой лист или просто что-то начертила, нарисовала. Скорее всего, так и есть. Именно эти мысли приходят мне в голову, я немного успокаиваюсь. Беру шкатулку и ставлю перед собой на стол. Открываю, достаю аккуратно сложенные в четверо два листа. Разворачиваю. Бумага исписана ровным, острым, четким, я бы даже сказал, агрессивным почерком. В голове возникает море вопросов, как? О, великий, неужели браслет сработал не так, как нужно? Либо, быть может, в крови Валерии течет эльфийская кровь? Но это невозможно. Она чистокровный человек, магия не ошибается. Двери кабинета открываются, и входит моя помощница со словами. «Эл, ваш кофе и вся корреспонденция. Как вы и проси, выйди, рявкаю на женщину». Она сбивается с шага, и немного кофе проливается из чашки на поднос». Ордая как можно скорее, ставит поднос на мой стол, оставляет рядом корреспонденцию и быстро уходит. А я начинаю читать письмо у Валерии. «Всячески мною уважаемая Л. Лорендорф Кольбрейн. У меня сразу появляется ощущение, что ее обращение — сарказм. Стиснув зубы, читаю. Спешу сообщить вам, что ваш артефакт сработал самым неожиданным образом, и я теперь действительно владею нелистским языком». И читаю на нем и говорю на нем и пишу просто блеск, и все благодаря вам, Эл. Отчитываюсь о первых днях нахождения в империи Вальгар. Во-первых, я познакомилась с самим Элом Вальгаром, и Халкорх оказался весьма достойным мужчиной талантный интересный, великолепный рассказчик, хозяин своего дома и просто отличный мужчина. Знаете, а мне ведь очень повезло с будущим мужем. Перевожу взгляд с письма на остывающий кофе, и вслух произношу. Михал Корх Вальгар галантный, интересный, достойный. Мне невольно дергается глаз, когда продолжаю читать. Во-вторых, Михал Корх оказал мне огромную услугу. Я чистил скважину, вернул в имение воду. Здорово, правда? Кстати, Лорендорф, весьма грубо было с вашей стороны не сообщить мне о столь печальном состоянии особняка и выдать минимальный набор по восстановлению больших сооружений. Одним молотком мало чего можно добиться. Сначала я сильно на вас злилась, но сейчас я занята делом, и на вас нет времени сердиться. В-третьих, хочу сообщить вам, что я и Михаил Корх намерены восстановить имение Вальгар, чем, собственно, уже и занимаемся. И в таком разе нам требуется ваше непосредственное содействие. меня дергаются уже оба глаза. Что вообще происходит? Как он мог очистить скважину и вернуть воду, если я призрак? Он не имеет тела, не имеет магии. Хмурю брови. Невольно начинаю стучать указательным пальцем по столу. Другая рука чуть подрагивает от непонимания и негодования. Продолжаю читать. Таким образом, мне для восстановления имение требуется. Отступление небольшое. Эл, сообщаю вам, что восстанавливать мы будем сразу и дома, и саму окружающую территорию. И раз я не могу покинуть территорию поместья, то согласно договору, точнее, согласно правилам, которые установлены самим проклятием, вы обязаны предоставлять мне все необходимое для моей жизни в имении. Еда, вода и прочее — это понятно. Но сейчас мне требуется кое-что другое. И это другое на данный момент крайне необходимо для меня. И вы сами понимаете, что правила установленного проклятия нужно соблюдать, иначе оно само сделает вам а-та-та. Список прикладываю. Будьте любезны, доставьте все по списку в нужном количестве по морю. Можете выгрузить на берег, и с него мы с Михалкорхом все заберем. Либо выгрузите в отдельную лодку и оставьте ее на якоре на нужном расстоянии от берега, чтобы проклятие не коснулось тех, кто доставляет. А там мы сами уже разберемся. Подрагивающими пальцами беру второй лист, скрипя зубами читаю. Это что-то невероятное. Зачем яконские навозы перегной? Семена, саженцы, пиломатериалы, кирпич, краска, кисти, валики, паркетная доска, ткани, оборудование. У меня внезапно начинает болеть голова. Дико пульсирует в висках. Вскакиваю с места, тру виски, Но потом хватаю нужный мне артефакт и активирую его. Появляется изображение Ардана Ялмара Орворона. Он не успевает меня даже поприветствовать, как я рявкаю. «Живо в ратушу! И брата захвати! У нас ЧП!»